Эппи-лок. Сто золотых монет, как и обещано. Вот контракт. Быстро взглянув на содержимое мешочка, отец Арчи удовлетворенно кивнул. Без колебаний он поспешно написал свое имя на пергаменте, затем поставил семейную печать. По ловким движениям было видно, что он делает это не впервые. Теперь проблем быть не должно, так ведь? Просмотрев переданный пергамент, мужчина кивнул. Будь здесь Хикерана и Мина, то точно бы высказали свое недовольство. Именно этот мужчина посещал их ранее на постоялом дворе. Мужчина глянул на пергамент еще несколько раз. Убедившись, что чернила высохли, он осторожно свернул бумагу и положил в карман. «Да, разумеется». Указывая на мешочек с монетами перед отцом Арчи, мужчина спросил. «Кстати говоря, вы не собираетесь проверить?» «Нет, мне всё равно, даже если двух-трёх монет не хватает». «Вот как!» Мужчина снова кивнул, услышав великодушный, но глупый ответ отца Арча. Количество монет уже было проверено ранее, так что тут не должно возникнуть проблем. Печально видеть семью, которая находится на грани, но продолжает себя так вести. Нет, наверное, их дому было суждено пасть, как только во главе стал этот человек». Однако именно такие люди были самыми лучшими клиентами. «Что ж, полагаю, обойдёмся обычной ставкой и терминами?» Отец Арчи ответил так, будто из богатой семьи. Мужчина опять кивнул, показывая, что понял. «Кстати говоря, ваша дочь хорошо поживает?» «А?» Мужчина вдруг вспомнил, что в семье три дочери. «Я говорю о госпоже Арчи». «А, Арчи. Сейчас она не на месте. Зарабатывает деньги». Вот как. «Пока дочь зарабатывает деньги, что делаешь ты?» В глазах мужчины на мгновение появилось презрение. Он начал жалеть девушку, у которой такой отец. Мужчине тоже были присущи эмоции. Однако важнее вернуть сумму ранее выданных монет, включая проценты, и сделать так, чтобы цикл кредитования и погашения продолжился. Нельзя обременять себя заботой о делах других семей. От того что ей удалось немного подзаработать, она стала дерзить». Недовольно пробормотал отец Арчи. Мужчина нахмурился. «В конце концов, если случится что-то непредвиденное, это может задержать выплату процентов». Он желал, чтобы нынешнее положение дел продолжалось как можно дольше, а потом не мог не спросить. «Что-то произошло? Нет ничего существенного». Просто, по-видимому, моя глупая дочь забыла об обязательствах перед вырастившими её родителями и стала непочтительной. Но, если только это... Честно, пришло время дать ей понять всю её дерзость. Мне нужно научить её тому, что значит быть аристократом. Мужчина хотел высказаться, но передумал. Но от последней ремарки не удержался. Да, столько хлопот. Разумеется. Какая глупая дочь. Мужчина намеренно упустил, кто именно приносит хлопоты, позволив отцу Арчи принять это на ее счет. 100 золотых монет – невероятная сумма. Однако, если отец Арчи продолжит с той же скоростью тратить деньги, вскоре их снова станет не хватать, и он захочет занять еще. Но мужчина уже решил не давать ему до тех пор, пока он не расплатится с предыдущими долгами. Человек оглядел весьма дорого обставленную комнату в худшем случае можно забрать долг мебелью, даже если потом придется ее продавать. Мужчина склонил голову, чтобы скрыть свои мысли. В конце концов, разве не странно дочери семьи Фурт заниматься грязной работой? А ее друзья еще и кажется все из простолюдинов. Скорее всего, у них такой же вульгарный характер. Вот как. Наконец ответил мужчина, глубоко задумавшись о двух людях, которых встретил на постоялом дворе. Отец Арчи как-то ошибочно понял тон мужчины и поспешно заговорил снова. Нет, не поймите неправильно. Не все просто люди на такие. Я главным образом имел в виду искателей приключений. Наверное, это так. Правда ведь? Моя дочь взбунтовалась именно из-за них. Позже я как следует её накажу. Ведь дочь должна слушаться отца. Я ещё лет десять нужно, чтобы читать мне нотации. Последний раз, окинув взглядом недовольного отца, Мужчина поднялся. «Ладно, мне пора идти к следующему клиенту. Поговорим в следующий раз. Надеюсь, плата будет своевременной». «Интересно, когда сестричка вернётся?» «Наверное, чуть позже». В одной из комнат особняка на кровати друг возле друга сидели две девочки с одинаковыми чертами лица. На нежных белых щёчках виднелся легкий румянец, из-за чего они походили на ангелочков. Лицо обеих утончённое, как у старшей сестры. Любому понятно, что лет через десять 20 их красота расцветёт. Обе девочки были одеты в одинаковые чисто белые платья без одинного кружева. Их маленькие ножки болтались, не доставая до пола, и издавая хлопки, когда девушки бесцельно пинали в воздух. «Правда! Правда! Правда! Правда! Правда! Правда!» «Когда сестричка вернётся, мы переедем, верно?» «Верно». Девочки счастливо засмеялись. Они едва ли понимали смысл слова «переехать», но знали, что любимая сестрёнка больше не будет уходить. Потому-то и радовались. Их сестра, Арчи, часто надолго уходила из дому. Они не знали, что она делает, но понимали, что нечто важное. А потому никогда не выражали ей свои эгоистичные желания. Тем не менее... Они не могли не хотеть подольше поиграть с доброй сестрой. Верно. Девочки очень сильно любили Арчи. Она мягкая, много знает и с добрым сердцем. Сестричка ещё не приехала. Не приехала, да? Мы очень её ждём, да, Кудерика? Ага, очень-очень ждём у Лейрика. Я хочу почитать с сестричкой. Я хочу поспать с сестричкой. Кудерика слишком хитрая. У Лейрика тоже очень хитрая. Переглянувшись, они широко улыбнулись, а затем мило рассмеялись. «Тогда к нам с сестричкой присоединится и кудырика. Улейрика тоже может присоединиться к нам с сестричкой». Двое снова улыбнулись, с нетерпением ожидая веселого и увлекательного будущего.